Веселые поросята. В то теплое летнее утро маленькие щенки познакомились во дворе с поросятами. Щенки были пушистые, беленькие, в рыжую крапинку, а поросята — розовые, с глазками, бусинками и задорными пятачками. Только они стали играть, как вдруг небо потемнело, подул сильный ветер, сверкнула молния, бабах, прогремел гром, полил дождь. Щенки и поросята спрятались под крыльцо, чтобы не промокнуть. «Ну вот», — грустно сказал щенок. «Теперь не поиграем». «Почему?» — удивились поросята. «Да лужи везде будут». «Так это как раз то, что надо для самых веселых поросячьих игр». Когда гроза и ливень кончились, и из-за тучи вышло солнышко, малыши вылезли из-под крыльца. Вокруг мокро, с деревьев капают блестящие капельки и повсюду огромные лужи. Теперь делайте как мы. Взвизгнули поросята и с разбегу плюхнулись в самую большую лужу. Брызги грязи так и полетели во все стороны. Хрю-хрю-хрю-хрю. Радостно захрюкали поросята. Эй, щенки, давайте прыгайте к нам. Но мы же будем грязные. «Не бойтесь, прыгайте сюда, не пожалеете!» И тогда щенки с разбегу тоже плюхнулись в лужу. Да, это было здорово. Вода в луже теплая, грязь мягкая. Долго плескались друзья в лужице, выписывая копытцами и лапками разные кренделя. Но вот настало время идти домой обедать. а тем временем мама-собака поджидала малышей, сидя у окошка. Но когда она их увидела, то не поверила своим глазам. «Кто это идет? Три каких-то мокрых серых комочка!» «Мамочка, мы так весело играли с поросятами!» — закричали ей щенки издалека. «Дети, это вы?» — спросила мама. «Что случилось с ее беленькими пушистыми щенками?» «Какое свинство!» Она их усадила в корыце и долго-долго терла им спинки мылом и поливала из реечки. А потом она развесила их за ушки на веревочке на солнышке, чтобы они высохли, и сказала, «Вот будете теперь знать, как играть в поросячьи игры».